В подмосковном дачном посёлке, за низким заборчиком, заваленный до окон снегом, стоял летний садовый домик. Оттуда доносилась песня. Стучат колёса и поезд мчится. Стучат колёса на бегуй всю дорогу. Мне будет снится шикарный город на южном берегу. Мырик косой пировали за дощатым столом. Перед ними стояла начатая бутылка московской и лежали солёные огурцы на газетке. За доцента косой поднял стакан. Да, это тебе не мелочь по карманам тырить. Авторитет назаметил хмырь. Теперь тысяч по 100 каждому обло. Они чокнулись и выпили. А что ты с ними будешь делать? поинтересовался косой. Хмырь не ответил, усмехнулся снисходительно. Было ясно, что он найдет деньгам достойное применение. «А я машину куплю с магнитофоном», — размечтался косой. «Пошью костюм с отливом и в Ялту». Во все горло он запел. «Ялта, где растет голубой виноград», Ялта, где цыгане ночами не спят. Ялта, там, где мы повстречались с тобой, там, где море шумит, а прибрежный гранит поёт прибой. В арцистом пальто и каракулевой шапке пирожком С спортивной сумкой в руках доцент медленно шёл по тропинке среди заснеженных сосен. Посёлок дышал тишиной и покоем. И доцент, казалось, был покоен и тих, но всё до последней клеточки было напряжено в нём. У калитки он остановился, постоял несколько секунд, потом вдруг резко обернулся. Никого. Доцент быстро вошел в домик. «Ну!» — стрепенулся хмырь. «Толкнул?» — спросил косой. «Толкнул. Грузовик с откоса!» — пробурчал доцент, зачем-то отодвигая комод. «Рыбу я ловил!» «Рыбу?» — удивился хмырь. «Какую рыбу? Где?» «На дне, в проруби, у лодочной станции». Доцент достал из комода пистолет и сунул его за пояс. — Пушка! — выторещал глаза косой. — Зачем она тебе? — Ты, косой, плавать умеешь? — спросил доцент. — Куда плавать? — Ну, нырять. — Это еще, что ли? В такую холодину? Не было такого уговора. Пусть хмырь ныряет. — Засекли нас, — серьезно сказал доцент. — С чего ты взял? — испугался хмырь чувствую. Я всегда чувствую. Расходиться надо. Он подошёл к столу. Встретимся завтра в 7 у большого театра. Он взял бутылку и стал пить прямо из горлышка. Не с места, раздался отчётливый приказ. Всё. Кина не будет. Электричество кончилось. Отозвался Косой и первым поднял руки.